Часть десятая. Сезон дождей. По прибытии на базу я прощаюсь с командой первого пилота Вейрона Дарка. Меня размещают в медкорпусе, погружают в биокамеру для полного обследования и заживления ожогов, где провожу в анабиозе какое-то время. И пока я оказываюсь выбитой из строя, транспортник депортируют на базу, в штате которой тот числится. Я теряю связь с членами команды и Вейроном, на последнем из которых не перестаю думать. Пеленга Террея Вильюрера больше не отслеживает его местоположение, а личными контактами мы обменяться не успели. Он недоступен для меня. Исчез. Как будто и не было. Как он себя чувствует? Ему тоже досталось тогда. Беспокоюсь о здоровье и о том, что молодого мужчину обхаживает Фина. У нее появился шанс. Вдруг Вейрон поддастся соблазну. Но хуже, если почувствует кроме влечения что-то большее. Мысли об этом меня мучают. С тех пор прошло более двух недель. Наступил сезон дождей. А я... Я углубляюсь в мысли, переживания и все отчаяние ненавижу дождь. Капли на стекле отражает внутреннее состояние и вызывает желание плакать. На автомате ем, сплю, тренируюсь, выполняю служебные обязанности, постепенно становясь роботом, не способным радоваться жизни. Сегодня превращается в череду завтра и послезавтра. Похожие друг на друга дни угнетают, вызывают апатию и равнодушие. За меня даже подруги начинают беспокоиться. Мои немногословные сообщения и угрюмые видеописьма пугают, заставляют искать постоянного контакта со мной. Но не разговоры... Ни допросы, ни шутки меня не радуют. Остается надеяться на то, что реальная встреча с Уярой и Релиной не станет дополнительным раздражителем, и наше легкое общение будет прежним. Ведь я так боюсь их обидеть своим безразличием. С тяжелыми мыслями и внутренним беспокойством продолжаю тренировку, которую начала три часа назад Коллеги давно разошлись по жилым корпусам, а я все еще истязаю себя. Мышцы горят, но я не обращаю на это внимания, упрямо осваивая беговой трек с препятствиями. И хорошо, что меня сейчас никто не видит, иначе был бы повод посмеяться над неудачными прыжками через выдвигающиеся платформы. Я настолько выматываюсь за время спортивного занятия морально и физически что теперь прям-таки натыкаюсь на каждую преграду. После очередного столкновения испытываю прилив неконтролируемого гнева, на чём и заканчивается бег. В бешенстве калачу всё, что попадается под руку, выплескивая ярость с криком, вместе с которым уходят последние силы. Медленно оседаю на мягкое покрытие дорожки, чувствуя облегчение. Именно такие эмоциональные выбросы становятся настоящим спасением. Теперь могу быть спокойно за свое душевное состояние еще один день. А завтра снова буду здесь. Покидаю тренировочную площадку, на ходу вытирая полотенцем, залитая потом лицо. Иду по опустевшему коридору, соединяющему вспомогательный корпус с жилым сектором. Как же у меня кружится голова. Каждый вдох наполняет тело пьянящей лёгкостью, а ноги, наоборот, наливаются тяжестью, едва передвигаются. Всё, что мне сейчас нужно, это освежающий душ, мягкая постель и... Шагая мимо панорамного окна, резко останавливаясь, не сразу поняв, что боковым зрением уловила силуэт Эрцианина. Кому это не спится в столь поздний час? Оборачиваюсь и встречаюсь взглядом с серо-голубыми глазами. Вейрон здесь? О, нет. Дихол, я вся такая растрепанная и ужасно пахну. Он так красив в форме пилота, которая сидит идеально на подтянутой фигуре. Не выдерживаю волнующего кровь присутствия, срываюсь с места, бегу прочь, точно от лапы лапой флича. Кэсми! Летит мне вслед. Звук низкого голоса пробирает меня до мурашек. Я вернусь! Кидаю через плечо и скрываю за дверью оказавшись в комнате, не мешкая бросаясь в ванную. Мне предстоит встреча с мужчиной, который давно завладел моим сердцем, поэтому всё должно быть идеальным. И я в том числе. Принимаю душ, с особой тщательностью стирая с кожи следы недавних физических нагрузок, мою волосы до тех пор, пока они не начинают скрипеть под пальцами. Верен здесь. Не верю. Что, если я ошиблась? Но ну, этот голос... Глаза и... Что за бред? Конечно же, это был он! О, как же я нервничаю. Спешно расчесываю высушенные локоны, которые постепенно становятся идеально гладкими. Они красиво строятся по плечам, спадая на спину и на грудь. С излишним вниманием осматриваю отражение в зеркале. Откуда на меня смотрит... Невысокая хрупкая ирцанка в длинном светло-голубом платье. Расправляю невидимые складки на подоле. Одергиваю рукава на резинке. Убираю выбившуюся прядь волос с лица и заправляю за ухо. Всматриваюсь в тускло измождённое лицо. Затуманенный взгляд. Тёмные круги под глазами. Бледные губы, которые начинаю покусывать, чтобы те налились краской. Дихол, выгляжу просто ужасно, но ничего не поделаешь. Я измотана тренировками, и морально неустойчивое состояние красоты не прибавляет. Подхожу к двери, но не решаюсь открыть ее, резко разворачиваюсь и прижимаю спиной к прохладному металлу. Мне страшно! Флич меня опали. Страшно, как никогда еще не было. Чувствую, что не справлюсь сейчас без поддержки. Набираю на стационарном вильюрере адреса подруг и начинаю видеоконференцию. «Привет! Кэс, ты? Не может быть!» Восклицает яра, поднимает глаза к потолку и артистично прижимает руки к груди. «Да, наше общение временно сошло на нет. И чтобы я первая позвонила...» Планета должна остановиться или подвергнуться нападению космических пиратов. «Приветствую вас, мои подданные!» Изображает царственная замаш Релина и машет рукой. Принцесса готовится к замужеству и важной роли, поэтому тренируется на нас. Порой подобное отношение задевает, но мы знаем друг друга с детства. И то, что наследница Ирциана не позволит себе высокомерного отношения к подругам. «Девочки, мне нужна помощь!» Хнычу я, раскидываю руки указываю на платье. «Как я выгляжу «М -м, здесь пахнет мужчиной!» Насмешница у Яра забавно водит носом, точно принюхиваясь. «Прекрати, я серьёзно!» «Зря я позвонила!» «До встречи во дворце на сборах!» Расстроена бурчу и собираюсь выйти из беседы. «Стой, стой!» Кричит Релина. Когда я останавливаюсь, начинает командовать. Повернись и волосы подними. Исполняю, и та делает замечание. Сзади на горловине обтачка выбилась. Поясок переверни. Спутался. Рукавчики чуть выше. Так будет лучше. Исправляю все недочеты и вопросительно смотрю на подруг. Отлично, но... Осекается у Яра. Договаривай уже! Нетерпеливо стучу кончиком туфли по полированному полу. С одеждой и волосами порядок, но у тебя уставший вид и эти синяки под глазами. Не мешало бы восстанавливающую процедуру сделать? Нет времени на длительные процедуры. И так сойдет. Пусть видят, во что превратил меня за время своего отсутствия. Они понравятся, опять исчезнет. Ему не привыкать. Принимаю равнодушный вид. Вейрон? Осторожно интересуется Релина. Я киваю, густо заливаясь краской. Чувствую, как горят щеки и трясутся руки. Ты нужна ему, иначе бы он к тебе не пришел. Пытается успокоить меня у Яра, которая становится подозрительно серьезной. Он сказал то же самое, спасая мне жизнь. Ты нужна мне живой. — Но что это значит? — смущённо спрашиваю, выдавая небольшой секрет, которым не делилась с подругами. — Так иди и выясни, на тебя забери, — подбадривает меня Релина. — Хорошо. Киваю прикусываю нижнюю губу. — Потом не забудь рассказать нам! Пока! — в один голос тянут, подруги точно сговорились. — Не дождётесь. Vimuchin'o ulybayo si... ...zakrıvayu vülhürer...